Демок открыл мне, что такое одиночество. Это не так. Возьми, например, меня. Демок мой гуахо. А я не чувствую себя одиноким. Ты другое дело, ты его не боишься. Дон Хуан потрепал меня по плечу. Ты тоже не боишься, сказал он мягко, но как будто с упреком. Что ж, я вру, по-твоему? «Дело не в этом», — ответил он. «Меня заботит другое. Ты не хочешь учиться вовсе не потому, что боишься. Дело в другом». Я стал просить объяснений, буквально умоляя его, но ничего не добился. Дон Хуан только качал головой, словно удивляясь, как это я сам не понимаю. Я сказал, что, возможно, обучению препятствует моя инертность. Дон Хуан захотел узнать значение слова «инерция». Я принес из машины словарь и прочел. «Инерция — свойство материальных тел оставаться в состоянии покоя или двигаться с постоянной скоростью до тех пор, пока к ним не будет приложена внешняя сила». «Пока к ним не будет приложена внешняя сила», — повторил Дон Хуан. «Ты нашел верное слово. Я тебе уже говорил. Только дурак захочет стать человеком знания по собственной воле. Умного человека приходится вовлекать в учение обманом». «Убежден, что учиться готовы многие», — возразил я. «Многие, но они не в счет. Это люди с трещиной, как тыквенные бутылки». На вид прочные, а стоит налить в них воды или надавить, сразу потекут. Я заманил тебя в учение, и так со мной поступил мой учитель. Что поделаешь, иначе бы ничего не вышло. Кажется, настало пора снова прибегнуть к трюку. Трюк, о котором он упомянул, дал мощный толчок моему ученичеству. Прошли годы, а в памяти все так живо, будто случилось вчера. С помощью разных уловок Дон Хуан свел меня с женщиной, о которой ходили слухи, будто она колдунья. Случилось так, что она меня люто возненавидела. А что Дон Хуан? Он ловко сыграл на моем страхе. Для защиты от колдовских чар, твердил он, необходимо новое познание в колдовстве. рюк Дона Хуана — Был столь правдоподобным, что я ему поверил. Чтобы остаться в живых, нужно учиться. «Если ты снова собираешься пугать меня той бабой, я больше сюда не ездок предупредил я. Дон Хуан рассмеялся. «Успокойся», — сказал он. «На испуг тебя больше не возьмешь. Но запомни, для моих трюков не имеет значения, где ты находишься. Рядом». Или далеко. Он положил руки под голову и вскоре заснул. Я занялся своими записями. Часа через два Дон Хуан проснулся, уже стемнело. Заметив, что я пишу, он сел и, насмешливо улыбаясь, спросил, решил я с помощью бумаги свои проблемы. 23 мая 1968 года. Мы разговаривали об Ахаке. Я рассказал Дону Хуану, как побывал там в базарный день. Индейцы из окрестных мест стекались в город торговать продуктами и безделушками. Больше других меня заинтересовал продавец целебных трав. У него был ящик с баночками, в которых лежали сухие толченые травы. Одну баночку он держал в руке и распивал. «Всякие средства есть у меня!» Отрава для мух, комаров и вшей, лекарство для коз, лошадей и свиней, И, что самое главное, для людей. Лечат от свинки, кори, подагры, Лечат желудок, почки, печень. Купите, сеньоры, успех обеспечен. Я долго слушал его песенку. В ней перечислялись всевозможные недуги, для каждого из которых, если верить торговцу, у него имелись снадобья. Назвав подряд какие-нибудь три болезни, он делал паузу,